Разговор князя Олега и хана Батыя. Раненого и обессилевшего князя Олега привели к шатру, в котором находились хан Батый и его родичи. Повелитель многотысячной орды вышел и с интересом взглянул на князя, которого бросили к его ногам. «Это тот воитель, что дал возможность русским войскам покинуть поле боя?» спросил повелитель монголов у воинов, которые привели к нему князя. «Да, это тот урус, который сдерживал всю мощь Орды. Наш предводитель, темник Менгу, приказал взять его живым и присылать тебе его в дар. «Достойный дар», — улыбнулся хан Батый. Темник Менгу со своими туменами пришел на помощь силам Кулхана, чтобы сломить силы русских войск. Батый впервые за всю свою жизнь засомневался в непобедимости монгольского оружия. Эти русские князья стояли на поле битвы, словно древние воители из разных легенд, коих он знал немалое количество. Князь Олег Ингваревич попытался встать, и, несмотря на жуткие страдания, которые ему доставляли раны, у него это получилось. Князь не понимал, о чем говорят монголы, но в голове его была только одна мысль. Главное подняться на ноги, чтобы врагам не пришло в голову, что они сломили его. «Я русский князь!» и не буду живым валяться в ногах у бусурман. Помогите ему подняться, — распорядился хан Батый. Этот князь проявил доблесть, которую уважают у всех народов. Он страдает, и мне не хочется на это глядеть. Обработайте его раны, и после приведите его ко мне. Князю Олегу помогли подняться на ноги и отвели в какой-то шатер, где странная женщина... По всей видимости, ведьма, увидев его, что-то запела. Князь Олег из последних сил наложил на себя крестное знамение. Господи, дай мне силы вынести пленение вавилонское, и будь со мной. Зришь ты, что не по своей воле я пришел к колдунье. Пьянящий аромат дыма, который шел из очага, быстро заставил князя Олега забыть о боли. Колдунья подошла к нему и, обойдя его кругом, стала снимать с него рубаху. «Красавец!» — неожиданно для Олега, на ломаном русском, произнесла ведьма. «Девка сохнет тебя, видя. Оставь меня, ведьма. Духи мои, тебе не помогать. Но вот травы затянул твой рано. Если их не обработать, то будут гнить. Ты умрешь, а хан хотеть, чтобы ты жить. Где язык наш узнала?» Колдунья ничего не ответила, лишь улыбнулась и начала обрабатывать раны. Князь Олег Ингваревич тем временем размышлял. Что делать? Ведь получалось, что они проиграли. Он пленен, и понятно, что милосердие к побежденным — это не жест доброй воли, а политика. Чего от него хочет проклятый бусурманин? Для чего хочет, чтобы Олег не умер? После того, как колдунья обработала раны князю Олегу, Она дала ему чистую одежду. Князь покачал головой, «Мне и моя одежда, Люба». Князь надел обратно свою окровавленную и испачканную рубаху. Олега Ингваревича вновь привели к хану Батыю. Хан сидел на коне и смотрел на князя сверху вниз. «Опустись перед ханом на колени», — сказал Олегу один из воинов. «Он не Господь Бог, чтобы я перед ним на колени опускался». Коли хочет видеть мое унижение, то пусть знает, что я это сделал не по слову его, а потому что меня силой принудил, и я не мог поступить иначе. Удар по ноге заставил князя Олега рухнуть на землю, но князь, видно, ожидал этого, и хоть это доставило ему немыслимую боль, он смог не прокричать и неспешно вновь поднялся на ноги. «Ты не Господь, чтобы я тебе кланялся!» «Твоя воля сильна, князь Уруз», — произнес хан Батый. «Мне доводилось видеть разные народы. Но вы — народ, который имеет железную волю. Ты мне нравишься, князь, и я не хочу, чтобы ты страдал. Пойми, Русь все равно падет, и князья твоего рода склонятся передо мной. Я хочу обойтись без лишней крови. Я уже сокрушил ваше войско и скоро сокрушу ваши города». Другие, увидев мои победы, «Падут ниц передо мной». «Не падут, хан. Ты каждый городок будешь брать с кровью. Каждая наша деревня будет представлять для вас опасность. Я знаю это, и поэтому говорю с тобой. Если ты пойдешь ко мне на службу, то все станет иначе. В противном случае я вырежу всех русских, которые возьмут в руки оружие и все их селения. Остальных угоню в полон и там сломаю их волю» а те кто не сломается, казню в назидание другим. «Тогда у тебя будет мало Аполлона», — ответил Олег. «Не думай меня подкупить обещаниями. Мой двоюродный брат Федор пал, но не принял твоего предложения. Не думай, что я другой. Я князь рода Рюрика, как и он. Он принял смерть. Ты примешь жизнь. Тебя будут водить за конем одного из моих воинов, и ты будешь видеть, как я истребляю вас». «Знай, если бы ты стал мне служить, то все могло бы быть иначе». «Не могло бы, хан. Если бы твой замысел был замириться с нами, ты бы еще с Федором Юрьевичем обо всем договорился. Ты хочешь, чтобы среди всех князей русских земель могли сказать, что Олег Ингваревич принял монгольскую дружбу, и если я приму ее, это должно сделать моих родичей малодушными, но ты не угадал». Я не стану тебе служить. Ты сделал свой выбор, Олег. Да поможет мне Господь и сохранит Русь от твоих всадников».